Глава сорок Петя с Мишей тащили спиленное дерево. Петя обливался потом, а Миша, шутя, приподнимал бревно так, что Петя повисал на руках, смешно подгибая ноги. «Ух, ну и силище у тебя!» — сказал Петя. «Сам в шоке!» — усмехнулся Миша. Сэм вышел из бомбоубежища наверх с мешком фасоли в руках и взглянул на горизонт. Прошло три месяца с того момента, как они нашли бункер Хлои. Там все напоминало Пете о родителях. Сэм позволил ему первому открыть запечатанные амфоры. На табличке, оставленной Хлои, была надпись «Ути нон абути» — употреблять, но не злоупотреблять. Зиму сносно удалось пережить в бомбоубежище. Система естественной вентиляции сохранилась. Они научились размачивать курт и фасоль, и варили все это на углях. Густая похлебка неплохо утоляла голод. Марина сильно изменилась. Она вытянулась, округлилась, говорила низким грудным голосом, от которого даже у Сэма бежали мурашки по коже. Он продолжал тренировать детей каждый день и учить всему, что помнил сам. Вера, Артур и Соня с удивлением смотрели на стремительный рост Марины и Миши. С наступлением весны они скорее напоминали великовозрастных студентов универа, чем тех детей, которые когда-то пришли на прогулку. Петя опустил бревно. Миша последовал его примеру. Они хотели закончить навес, под которым можно было бы обедать, когда наступит лето. В убежище было прохладно, каменные стены часто покрывались влагой. Петя нашел бамбуковые заросли. Так появились спальные места, позволяющие не околевать до синих губ к утру. Сэм почувствовал себя уверенно. У них был запас продовольствия и пресный ручей в километре от убежища. Хлоя оставила несколько глиняных таблиц. звездная карта, стихи, английская грамматика, таблица умножения. Ее незримый дух присутствовал во всем. Ребята привыкли к Сэму и слушались почти беспрекословно. Они сплотились, особенно после того, как в одной из штормовых ночей их все таки выследил белый гигант. Тигр, словно привидение, выхаживал вокруг убежища, издавая утробное рычание. Этот дух гор, бог нового света, по праву считал себя вправе сожрать наглую добычу. Зверь появлялся ночью и исчезал в полдень, легко избегал ловушек, которые ему придумывал Сэм, и порядком действовал всем на нервы. Оружие они потеряли, когда сплавлялись по реке. Сэм делал пару вылазок в попытке найти ту злосчастную поляну, когда они впервые встретились с Саблезубом, но тщетно. Планета теперь напоминала лестницы Хогвартса, которые двигались, как им вздумается, меняя пейзаж и ландшафт. Соня следила за созвездиями и с удивлением заметила, что Персеиды проходят каждый месяц. «Не значит ли это, что Вселенная имеет теперь другую скорость закручивания галактики, и время течет на Земле действительно по-другому?» — спросила она Сэма. Но тот лишь покачал головой. «Я не могу этого знать». Когда в один из дней ребята несли воду в убежище, чтобы пополнить запас на случай долгой осады, навстречу им из кустов бесшумно вышел тигр. Нагло сел, постукивая хвостом о землю. Зевнул, а в пасть так, что в ней могли бы поместиться сразу две головы. Марина приняла защитную стойку, задвинув Артура и Соню себе за спину. Петя застыл, а Лиза, икнув, замерла, тяжело дыша. Миша вышел вперёд. — Ханайму, ему! — тихо сказал он. — Или нам, — пискнул Артур, выглядывая из-за Марины. — Пока одного ест, другие убегут, съязвила Марина. «Кого скормим?» — у Сони от страха дрожали губы. Тигр прыгнул, на мгновение заслонив солнечный свет. Ребята бросились в рассыпную. Лишь Миша, оставшись на месте, приготовился к удару. «Бей в нос!» — на помощь бежал Сэм с горящим факелом в руках. С разворота Миша ударил тигра своей неуязвимой ногой, а Сэм, разбив о голову животного бутылку водки, ткнул в шерсть факелом. Ударом лапы тигр отбросил Сэма на несколько метров и успел повалить Мишу, но огонь охватил его целиком. Обезумевший хищник носился взад и вперед, оглашая долину громкими воплями. Одно из деревьев, задетых им, придавило Сэма. Через несколько минут огонь сделал свое дело. Проскулив последнее проклятие, хищник упал на землю и затих. Ребята бросились к взрослому. «Сэм, ты там жив?» — спросил Миша. «Кости целы!» — выдавила из себя Сэм. «Машина Леонардо! Мы должны сделать подъемник, как на выставке!» Соня побежала в сторону убежища. «Мы быстро!» — Марина рванула вслед за Соней. Уже через полчаса они привязали перекинутую через огромную ветку фикуса веревку к дереву и приподняли его, освободив Сэма. Покряхтывая, он перевалился на живот и встал на четвереньки. «Сонь», — позвал он, — «пожалуй, ты права. Йогой тоже надо заниматься». С трудом поднявшись, он поднял руки вверх. Спина издала громкий хруст. Марина хохотнула. «Жив и слава богу!» Пойдем уже, я проголодалась. За их спинами раздался низкий, угрожающий рёв. Сэм повернулся в сторону звука. Грузное, обгоревшее тело тигра с несокрушимой мощью неслось прямо на них. На пути зверя стояла окаменевшая от страха Лиза, закрыв голову руками. Сэм, выхватив нож из-за ботинка, с нечеловеческим усилием бросился навстречу мощным челюстям. Готовым откусить лизину голову. В этот момент Миша прыгнул, ударив тигра в бок. От удара животное оказалось на земле. Но, быстро вскочив, тигр поднялся на задние лапы, напоминая страшенного вельзевула в гневе, и обрушился всем своим весом на Сэма. Соня тонко пронзительно вскрикнула. Затем зверь дернулся, процарапал глубокую колею в земле передней лапой и затих, так и застыв с вытянутой лапой вперед. «Сэм!» — Миша бросился к тигру. Он попытался перевернуть животное. Остальные, словно очнувшись от ступора, бросились ему помогать. Из-под опаленного живота проступило красное пятно. Кровь мгновенно впитывалась в сухую почву. «Да жив я!» — раздался сухой голос Сэма. Когда он вылез, Все облегчённо вздохнули. Потребовалось немало усилий, чтобы вытащить нож, намертво застрявший в сердце монстра, мучившего их столько времени. Вечером Сэн Постановая улегся возле костра. Пара сломанных ребер и многочисленные синяки достались ему в этой драке. Хлоя оставил несколько ящиков с водкой. Сэн был не любитель крепких напитков, используя водку, лишь для дезинфекции, порезов и царапин. Но в этот раз он решил, что можно поступиться принципами. Окинув детей внимательным взглядом, сказал: Марине и Миша не можно попробовать, остальные должны еще дорасти. Я и не хотел никогда, пылко сказал Петя. А мне нельзя я мусульманин, выдал Артур. И молчал все это время, ошарашенно сказал Петя. А я сам только вспомнил, «У нас в семье только бабушка очень верующая». Артур пожевал губами, наморщив лоб, словно приступ зубной боли его охватил. «Была». Миша дружески обнял Артура, успокаивая. «Я вообще эту водку запретила бы навсегда», — тихо сказала Соня. «И я», — еще тише сказала Лиза. «Понятно». Сэм внимательно посмотрел на девочек. «Он — сын запойного алкоголика» понимал, как никто другой, что такое пьяный взрослый. Дети таких отцов никогда об этом не говорят, но их можно всегда узнать по рано по глазам, по повышенной ответственности, по редким улыбкам. Марина и Миша переглянулись, и мальчик сказал. «Сэм, мне батя давал пробовать алкоголь, мне не зашло. Если хочешь, выпей, тебе сегодня досталось». Сэм кивнул и откупорил бутылку. Марина протянула руку. Сэм, хмыкнув, плеснул ей в небольшую пиалу. Запас керамической посуды от Хлои очень выручал. Сделав глоток, Марина закашлялась. «Гадость несусветная, согласен», — ответил Сэм, тоже отпил и, прослезившись, задышал в рукав рубашки. Затем со стоном откинулся на спину, глядя в ночное небо. Марина легла поодаль и вздохнула. Странное ощущение. Первый раз пила крепкий алкоголь. Вообще-то, когда мы вошли в книжный с Мэри, мне было восемь лет. Да уж, ребра сильно болят. Терпимо, не впервой. Налей-ка мне еще чуток. Сэм приподнялся на локтях. Марина подала ему пиалу. Сэм выпил. Сэм, а ты не думал искать остальных? спросила Марина осторожно. Это только все испортит. «Возможно, им нужна помощь». Марина посмотрела на уснувших Петю, Соню, Артура и Лизу. Мишка доедал похлебку. Он почувствовал взгляд Марины, поднял на нее глаза и хмыкнул. «Сама знаешь, я прожорливый». «У нас есть запас еды, сила, дисциплина. Зачем еще кто-то для выживания?» — объяснил Сэм. «У Пети, брат. Лиза тоскует по подруге. И Мэри...» прорычал Сэм раздраженно. «Опять ваша Мэри! Чёртова ведьма зашла в портал раньше основной группы!» «Расскажешь? Уже незачем!» И все всё-таки, почему тебя зовут Сэм?» «Смирнов Эдуард Маркович», ответил Сэм. Все просто. Эдичкой в армии быть нелегко, тем более Марковичем». Маринка расхохоталась. «Кто бы мог подумать?» «Да уж, «Кто бы мог подумать?» — согласился Сэм. «Я спать!» — Мишка скрылся в бункере, слегка покачиваясь. «Надо бы эту паленую тушу завтра закопать», — сказал Сэм. «Я займусь». Марина налила еще водки и залпом осушила пиалу. Затем, налив еще, протянула Сэму. Тот посмотрел на нее долгим взглядом, затем резким движением выпил. «Тебе меня не перепить, девочка!» — хрипло сказал Сэм. «Посмотрим!» — басовито приняла вызов Марина. «Гореть нам в аду!» — подвел итог Сэм. Персеиды сгорали в атмосфере, подсвечивая темный небесный купол своими краткими вспышками. Марина рыдала от смеха, а Сэм травил одну за одной байки из армейской жизни, наплевав на цензуру. «Стоял как-то дежурным, и мне в нагрузку дали курсантика». Ну, такой глазастенький, очёчки кругленькие, мамки на пирожки еще из попы торчат. Лет 17 с половиной. Практикант на стажировке. Чтобы по части не шландался туда-сюда, приписали мне. Ну, ладно. Высшее военное училище. Это народ образованный. правил по объекту, тут убрать, тут перенести, накидал задач, чтобы не путался под ногами. А он так очёчки поправляет и спрашивает — «Простите, а гальюн входит в мою компетенцию?» «Компетенцию!» — Сэм захохотал в голос. «Ты понимаешь, Мариш, компетенцию!» «И что вы ему ответили?» — спросила раскрасневшаяся от выпитого Марину. «Сынок, гальюн в твою компетенцию тоже входит!» Отделяя слова паузами, ответил Сэм и заржал в голос. «Идите его за ногу, входит!» А над ним еще наши рядовые пошутили, сказали, что я добрый, если на вопрос «Как прошел день?» ответить заветным словом. «Каким?» Спрашиваю, «Есть вопросы? Замечания по первому дню?» А он такой, «Я в ахуе, дорогой адмирал! Прикинь, в ахуе он!» Старшие товарищи подсуропили. Марина ничего не ответила. Она спала, положив руку под щеку. «Да уж, но спи, спи», — сказал Сэм и, допив остатки водки прямо из бутылки, закрыл глаза. Как говорил старшина, сон алкоголика краток и чуток. Сэм проснулся на рассвете, покряхтывая, пошел подальше от лагеря облегчиться. Только приступив к поливу природы, замер, вперев взгляд в горизонт, оранжево-всполох встающего солнца Перечеркивала тонкая темная линия. «Интересно. пойдем посмотрим», — сказал он сам себе. Сзади послышался осторожный кашель. «Сэм, я с тобой», — Марина смотрела тревожно на горизонт. Сэм согласно кивнул головой. «Надо записку, что ли, оставить ребятам?» «Петя проснулся. Я ему сказала, что мы по делам». «Понял. Сэм мог оставить лагерь на день или два», У каждого были свои обязанности, и он не беспокоился за детей. Когда они, наконец, приблизились к месту, откуда шел дым, Сэм присвистнул. «Ого! Они, походу, тоже нас не особо ищут». В широкой зеленой долине были выстроены несколько круглых юрт. Горел костер и паслись приученные козы. Грядки с овощами пестрели вокруг поселения. В середине зияла свежая воронка. Из нее, по-видимому, валил черный дым, который заметил Сэм. Из одной юрты выбежал склокоченный Ричард и пронесся мимо кустов, за которыми сидели Сэм и Марина. Следом за ними над долиной пронесся знакомый до боли крик: Ричард, умереть захотел! Я не договорил еще! Ну, здравствуй, куколка, сплюнул на землю Сэм. Уходим. Но, но Мэри. Удивлённо сказала Марина. «Никуда не денется. Вон как осела». Не оборачиваясь, зашагал обратно Сэм.